Глава 6. Линда Местный рынок напоминал гудящий улей. Здесь пахло непривычными специями, а еще повсюду витал запах дыма и копченостей. Сама планета оказалась довольно жаркой. Большую часть ее континентов занимали джунгли, а населяли их дикие племена ноксов, зеленокожих существ, сейчас облаченных в разноцветные одежды. Они активно обменивались жестами друг с другом и болтали преимущественно на непонятном языке но планета Нокс являлась удобным перевалочным пунктом для разных рас и пользовалась спросом при транзите товаров, поэтому на ней построили города на Риане. Также тут имелся большой космопорт. По проходам рынка основали как местные жители, так и представители различных рас галактики. Иногда среди них попадались и знакомые лица – пассажиры с нашего корабля, вышедшие на прогулку. Над длинными рядами были устроены навесы из досок, защищающие от палящего света оранжевой звезды. Местами в них зияли дыры, неаккуратно затянутые кусками ткани. Здания самих Ноксов напоминали причудливые изваяния из глины, в которых темнели круглые проходы. На фоне современных строений они выглядели весьма странно, будто провалились сюда из другой эпохи. Кто-то вел по проходу вьючное животное, напоминающее огромного рогатого ящера зеленого с бурыми полосами на боках. Ящер упирался, не желая идти, и тогда погонщик просто ткнул его электрошокером. Зверь понесся по рынку, вызвав панику у случайных прохожих, что начали шарахаться в разные стороны. Тут же, откуда ни возьмись, вынырнули шарообразные дроны с единственным круглым глазом. Они зависли в жарком воздухе планеты, сканируя лучами пространство, и как будто присматривали за порядком. Но вскоре полетели дальше. Ведь ничего из ряда вон выходящего не случилось. Видимо, ими управляли из штаба местные правоохранители, не желая таскаться по рынку на своих ногах. Охрану я вообще заметила лишь один раз. У ворот стояли высокие мужчины в масках, вооруженные лазерными пушками. Скорее всего, на Риане, хотя я и не была в этом уверена до конца. Дэн просвещал меня обо всем по порядку, показывал ту или иную диковинку или просто шутил. Он оказался довольно интересным юношей, Хотя порой мне хотелось и тишины, чтобы осмыслить тот или иной факт самостоятельно. А еще я искала, где можно купить еду для Альмы. Зная о ее вкусовых предпочтениях, я даже не смотрела на яркие овощи или фрукты, которыми были заполнены палатки. Сама бы я что-нибудь попробовала, но не хотелось маяться несварением желудка. Чуть поодаль я заметила палатку, около которой гроздями свисали трупики синих лягушек-мутантов с большими головами. Здесь же на месте мужчина Нокс свежевал тушки, выкладывая их на витрину уже без шкуры, словно кроликов. Я нерешительно подошла и поинтересовалась, что это за животные такие. «Фарго-деликатес! Нариани есть с удовольствием!» — обнажив кривые зубы в улыбке, пояснил торговец на ломаном общегалактическом. «Пожалуй, и я возьму парочку». Я постаралась не реагировать на удивленный взгляд своего спутника, лишь попросила помочь мне донести их до корабля. Надеюсь, Альма оценит мою инициативу. На обратном пути меня совершенно разморило на жарком солнце, ведь я не догадалась надеть головной убор. Эдак я сама скоро стану похожа на дохлую фарго. Мы с Даниэлем ненадолго остановились под тканевым навесом, где продавали прохладительные напитки. После порции местного мохита мне стало легче. «Так зачем тебе эти головастики?» — все же привязался Дэн. «Думаешь, повара с корабля тебе их приготовят?» «Вот еще! Стану есть эту дрянь! Положу их в морозильный отсек, а по прибытии на кзот продам подороже!» Фыркнула я, вытирая солбопот. «Ты мне скажи, сколько времени у нас осталось?» «Еще в запасе два часа», — сверился со своим сайсетом Даховски. «Но лучше не откладывать». Мы направились в космопорт, а вскоре попали на борт лайнера. Дэн провожал меня, неся в руках мою необычную покупку нанизанные на проволоку мясистые тушки, завернутые в прозрачную слюду. И мы почти дошли до отсека, где я проживала, когда послышался странный шум и звон. Похоже, звук шел именно из моей каюты, поэтому я встревожилась не на шутку. «Знаешь, я дальше сама справлюсь. Спасибо за заботу. Встретимся уже после взлета», — выхватила у Торианца Фарга, второй рукой выталкивая его наружу, в общий коридор. «Что случилось?» — допытывался он. Я что-то сделал не так? Все отлично, просто я сильно устала. Хочу поскорее принять душ и немного поспать. Ворвавшись в каюту, я остановилась на пороге в полном недоумении, уронив на пол угощение для Альмы. Посреди комнаты лежал растерзанный робот. Этот робот ежедневно приезжал в мою каюту убираться. В целом виде он походил на милую разноцветную черепашку со светящимися датчиками и складными манипуляторами-щетками. Теперь же крышка валялась отдельно. А на ней виднелись длинные следы, явно оставленные когтями ленгары. Датчики уже не моргали, а сбоку торчал вырванный с корнем блок питания. Альма! Альма, ты что наделала? Зачем напала на робота? воскликнула я. Ленгара в страхе вжалась в угол. Ее вертикальные зрачки расширились до предела. Хозяйка, я сама не знаю, что на меня нашло. Только не ругай. У меня тряслись руки, и я даже не знала, что сказать. Наверное, мне не стоило оставлять ее одну. Чувствовала же, может, что-то случится, но почему-то заверила себя, что лингара безопасно. Как это произошло? глухо спросила я. Я просто лежала и наблюдала, как эта штука ездит по полу, а потом, будто помутнение какое-то, и я не смогла сдержаться. Что же теперь будет? Она издала протяжный вой. Ладно, не скули, что-нибудь придумаем, резко ответила я. «Иди вон, перекуси! Я принесла тебе свежее мясо, которое ты так сильно у меня просила!» А сама всерьез озадачилась. Я не знала, как рассказать о поломанном роботе, ведь по его виду сразу понятно, что он не просто упал и разбился. Одни царапины говорили о том, что его сломали намеренно. Я чувствовала себя ужасно, будто сама раздолбала это устройство. Если признаюсь боцману, что в каюте нелегально проживает Ленгара, меня заставят от нее избавиться». И штрафом тут точно не оделаешься. Наверняка о происшествии доложат в транспортную компанию. И тогда возникнут большие проблемы, наживать которые совсем не хотелось. Потому как у меня еще есть некая миссия. Конечно, я не особо желала участвовать в каких-то тайных играх. Но чем заниматься помимо этого и как заработать на жизнь, я пока не имела ни малейшего понятия. А так меня хотя бы обеспечивали всем необходимым. Придется выполнить, что нужно Мендесу а потом узнать, как расторгнуть контракт. Я надеялась, что Гзот, который меня встретит, объяснит все подробно, а сама прикинусь несведущей. Сложив останки бедного робота в небольшой пластиковый пакет, который пришлось специально ради этого принести со склада, я постаралась успокоиться. Села и решила обдумать все на трезвую голову. Любые возможные варианты действий вели к плохому исходу. Самой лучшей и спасительной показалась мысль незаметно вынести робота из своей каюты и забросить в какой-нибудь темный угол корабля. Я уже знала несколько подходящих местечек. Когда устройство обнаружит, то заподозрят, что на лайнер во время остановки пробралось какое-то существо, а на меня никто ничего не подумает. Велев Альми, которая уже расправилась с одним фаргом сидеть молча, я оценила обстановку в коридоре отсека. А потом вышла, удерживая двумя руками пакет с элементами, которые предстояло выбросить. Часть пассажиров еще не вернулась из города. Другие сидели по своим каютам или в столовой. Нести робота было весьма неудобно, да и весил он килограммов пять. Но я стойко терпела. Сама себе я напоминала преступницу, которая избавляется от важных улик. Мелькала мысль все таки пойти и сознаться. И я боролась с искушением сделать все честно. Но потом решила. Если кто-то застукает меня, то такова судьба. Скажу, что как раз шла отдавать сломанного робота за вхозу. Протяжный звук сигнализации насторожил. Я едва не уронила пакет от страха. Неужели меня уже рассекретили? Недаром ведь есть пословица, что на воре и шапка горит. Но нет. Вслед за этим в громкоговоритель сказали, что на корабле объявлена тревога. А на Сайсет пришло сообщение, что всем нужно срочно запереться в своих каютах и не выходить без разрешения. Я невольно вздрогнула. Что происходит? Вот и куда теперь бежать со станками злосчастного робота? А до нужного отсека, где находился склад всякого барахла, оставалось совсем немного. Я двинула дальше, повернула за угол и вдруг заметила в другом конце коридора инопланетянина в скафандре. Ростом метра три, со страшной головой, напоминающей голову насекомого при увеличении. Четыре черных глаза уставились на меня, а ужасающие челюсти, похожие на жвалы с отростками, мерзко зашевелились. При этом монстр издал громкий скрежет. По моим рукам и спине поползли ледяные мурашки. Словно в замедленной съемке я смотрела, как чудовище приближается ко мне. А потом заорала не своим голосом, подняла пакет с запчастями и запустила им в гада, вложив в бросок всю свою силу. Вот только монстру мой удар, что слону дробина. Он снова что-то противно проскрежетал, затем поднял руку, в которой находилось оружие, и направил в робота зеленый луч. На весь коридор завоняло плавленным пластиком. А я с ужасом наблюдала, как от устройства осталась лишь темная лужица. Ну, хоть никто за сломанного робота уже не накажет. Секунды две я простояла в некоем оцепенении, а потом повернулась, чтобы бежать отсюда без оглядки. Но тут же дошло, что и бежать-то и некуда. С другой стороны, вышел такой же вооруженный урод. Я оказалась зажата между ними, как в тисках, и больше не двигаясь, чтобы не спровоцировать. Не хотелось, чтобы эти космические маньяки спалили меня живьем, как тот пакет с бывшим роботом. Первый смотрел меня с ног до головы, но никаких эмоций в его взгляде я не различила. Понятно было одно, мне с ним точно не справиться, поэтому лучше вести себя тихо и не выпендриваться. Тем временем монстр активировал какой-то прибор на скафандре. «Идти за нами, останешься жива», перевел его гаджет на общегалактический. И я пошла. А что еще оставалось? Один из инопланетных уродов шел впереди, а другой следовал за мной, держа на прицеле бластера. Я мысленно костерила себя за то, что попала в такую ситуацию. Если бы не пошла избавляться от робота, возможно, Альма и смогла бы меня защитить в каюте. Хотя не факт, что ее бы при этом саму не подстрелили. Все-таки они вооружены и явно опасны. Похоже, эти инопланетные гады просто-напросто атаковали корабль. Я пока не знала, кем они являлись, но ничего хорошего ждать точно не стоило. Вскоре мы попали в кают-компанию, и я ахнула, увидев там взятых в заложники пассажиров. Монстров на корабле обнаружилось достаточно много. Одни выносили из кают ценные вещи, другие контролировали капитана и команду. Никто не ожидал нападения именно сейчас. Я лишь услышала от кого-то из пленников, что эти уроды – космические пираты, которые часто совершают набеги на окрестные станции и пассажирский лайнер являлся для них жирной добычей. Перед тем, как унести с корабля, награбленное добро показывали самому мощному на вид монстру. Его скафандр отличался, явно был дороже и качественнее, да и оружие на нем висело больше, чем на других. Выходит, это предводитель пиратов? Я думала, меня сразу отправят к заложникам, но тут главарь заметил меня и приказал своему родцам подвести к нему. От его пристального взгляда бросило в холодный пот. Склонившись, он сжал мое лицо огромной ладонью, другой рукой по-хозяйски ощупал тело, потрогал волосы, полапал грудь, ткнул пальцами в живот, пощупал между ног, будто убеждался, что я женщина. Жуткая морда находилась около моего лица, и меня едва не вывернуло от зловония, что шло из его рта. «Красивая самка, хорошая рабыня, дорого продавать», — защелкал его переводчик. «Что?» Меня собрались забрать с собой в качестве трофея? А потом еще и продать, как живой товар? Я не ослышалась. Но больше ничего подумать не успела. Меня подхватил один из пиратов, с легкостью забросив на плечо. Я пыталась вырваться и колотила его по спине кулаками, но он будто и не чувствовал моих ударов. Мы вышли в космопорт, что тоже находился под контролем этих уродцев. Неподалеку стоял большой корабль, который я раньше тут не видела. Он походил на черного кальмара. Именно в его открытый люк носили все вещи слайнера. И теперь меня тоже несли туда. Неужели это конец хорошей жизни? Альма, как назло, закрыта в каюте и не придет мне на помощь. Она останется совсем одна, может попасть в зверинец, наподобие того, из которого я ее забрала. Или вообще будет ликвидирована. Небо неожиданно озарило вспышка, затем еще одна. Это сразу насторожило пиратов. Они начали переговариваться, но я уже не понимала, о чем они между собой трещат. Все переводчики на них были отключены. Мне оставалось только наблюдать. По всему пространству космопорта пронесся оглушительный рев, и я увидела, как сверху возник силуэт космического корабля. Но он не делал посадку, а завис, словно угроза, прилетевшая из космоса. Как сверкающие молнии, от него отделялись блестящие капсулы, приближаясь к нам. Я на мгновение зажмурилась а когда открыла глаза, смогла рассмотреть, что эти капсулы на самом деле люди, облаченные в скафандры с реактивными ранцами. На планету спускался настоящий космический десант. Попав на поверхность, они тут же отключали летательные приспособления и бросались в бой с монстрами, уничтожая их с легкостью и невероятной скоростью. Одновременно с этим специальный луч, испускаемый с главного корабля, блокировал в порту кальмара, не давая ему взлететь началась заварушка и похититель отбросил меня к какому то кораблю защищаясь вокруг мелькали лучи лазеров раздавались крики скрежет грохот пираты один за другим падали сраженные наповал мощным оружием но из корабля выбегали все новые и новые я вжалась в металлическую стенку и прикрыла голову руками хотя вряд ли это спасло бы меня в случае попадания а сама Неживая мертва наблюдала за боем в котором новоприбывшие явно брали верх Один из бойцов отличался от других и практически не использовал лучевой пистолет. Он сам являлся живым оружием. Из него так и полыхала энергия, закручиваясь вокруг голубыми спиралями, особенно отчетливо выделяющимися на фоне потемневшего неба. Этот силовой вихрь сносил монстров с ног, разбрасывая в разные стороны. Незнакомец выглядел в моих глазах настоящим героем, способным справиться с любым неприятелем. Я заметила, как на него со спины бросился сам главарь, целясь сразу из двух внушительных бластеров, и вскрикнула, пытаясь предупредить мужчину. Но он словно почуял опасность и мгновенно создал мерцающий щит, отразив смертоносные лучи. Затем повернулся и бросился к пиратскому предводителю, одновременно выпуская энергетические щупальца, которыми ловко скрутил неприятеля, уложив на искусственное покрытие площадки вниз лицом. Тем временем другие бойцы справились с остальным экипажем космических преступников. Даже не верилось, что все наконец-то закончилось. Кажется, никто из наших пристычки не пострадал. Тут же подоспела охрана космопорта, задерживая оставшихся в живых пиратов. Мужчина, привлекший внимание, вдруг развернулся, глядя прямо на меня. Я так думала, что на меня, потому как он был в шлеме, за которым я не могла различить его лицо. Но не ошиблась. Я завороженно наблюдала, как он приближался. Когда оказался рядом, вдруг протянул руку, помогая мне подняться. А затем одним движением стащил с себя шлем и пригладил растрепавшиеся волосы. «Вот мы и встретились, Элинда», — хрипловатым голосом произнес мой спаситель. «Это вы?» — я громко ахнула. Захотелось протереть глаза, чтобы развеять мираж, потому как не верилась в подобное совпадение. Передо мной стоял тот самый адмирал со станции, а над головой висело не что иное, как его корабль.